Глава 20. Переписать заново. Мэттью Переман, Looking for you again. Мне 40 лет, Алексу 42. Кристину отделяет от нас уже целых два года, два счастливых, спокойных, хороших года. Мы прожили их в полном согласии, любви, взаимопонимании и гармонии. Ни одного плохого события, ни единого огорчения не случилось за это время. И я стала верить в ту семью, которую нарисовал мне когда-то Алекс благословенную, живущую в любви и счастье. На моем животе на месте страшных порезов поселилась огромная бабочка. Алекс не выдержал моего напора и все-таки сдался. Рисовал ее целый месяц на бумаге, старательно выводя по вечерам мельчайшие детали, символы, узоры ее не одинаковых крыльев. Она не черная, как это изначально представляла себе я, она сочетание голубых, лазурных и изумрудных линий и контуров графического рисунка. В каждом символе, в каждой пиктограмме заложен особенный смысл, где есть отсылы к семье, самым дорогим мне людям, и к любви, и к счастью, здоровью, мужеству и силе духа. Эта бабочка соединение эстетики и сакральных смыслов – многочасовой плод работы моего мужа. Сам он признался, что осмысленными и несущими определенной посылкой У него были только две татуировки – дерево под левой грудью и надпись моего имени на шее. Остальные он сделал на скорую руку с целью закрытия мишрамы и не слишком озадачивался смыслом. И только теперь я узнала историю появления татуировки браслета на его правой руке чуть ниже плеча. Он был пьян по действиям наркотиков, проснувшись утром, обнаружил ее на своей руке. Откуда она так и не вспомнил, и что означает, до сих пор понятия не имеет. Я просыпаюсь в самых роскошных апартаментах, какие видела в своей жизни. Постель, в которой мы с Алексом спали, именно спали этой ночью, вместила бы человек десять. Спальня большая, но не больше той, что у нас дома. Оформлена в пастельных тонах бежевого, кремового, кофейного. На полу белоснежное облако, на панорамных окнах прозрачные шторы, едва-едва скрывающие лазурное море. Мы в Испании. Еще вчера утром, собираясь на работу, я и подумать не могла, что сегодня проснусь на своем самом любимом побережье. Но я замужем за Алексом Соболевым, самым непредсказуемым, занятым, но романтичным мужчиной на планете. Не задерживайся сегодня в своем университете, ладно? Вечером мы вылетаем в Испанию. Радостно сообщает мой муж. Чего? С какого перепугу? Учебный год только начался, а сентябрь на дворе. Я уже обо всем договорился с твоим начальством. Мы всего на недельку, тебя подменят. А что так внезапно-то? Мне захотелось. Я детей не успею собрать. Мы без детей летим. Лерочка, эта неделя только для нас двоих. Что мне взять? Ты запланировал мероприятие? Только то, что ты обычно берешь с собой на море. Целуют нежно в щеку. Все, я убегаю, у меня совещание. Talk New days. И вот я лежу и любуюсь тем, как нежный испанский ветер толкает невесомую белую ткань на открытых окнах, будто хочет спрятать ее от посторонних глаз, но она упорно возвращается на место. Вдалеке виднеется лазурное море, ярко-синее небо, я в релаксации. Я должна быть на лекции строго объяснять принципы решения интегральных логарифмических уравнений, выписывать на доске длинные столбцы вычислений. Интересно, где Алекс? Он может быть на пробежке, а может э, спустился на разведку в ресторан? Или же у него была запланирована какая-нибудь бизнес-встреча в этом отеле, он просто не посчитал нужным рассказать мне о ней? Это неважно. Мы уже давным-давно ни в чем не подозреваем друг друга, не боимся и не додумываем ненужных деталей, мы доверяем и любим. Вдруг слышу мокрые шлепание по полу откуда-то издалека, Эти хоромы в самом деле уже очень большие для отеля, и понимаю, что это мой муж шлепает, он просто был в душе. Вскоре он появляется в дверях мокрый, свежий, пахнущий шампунем. Его влажные волосы зачесаны назад, бедра завернуты в белое полотенце с инициалами отеля. Мне тяжело сдержать улыбку, это его сексуальность неукротима и несокрушима, не подвластна ни времени, ни обстоятельствам, а он склоняется надо мной и дарит долгий сладкий поцелуй. У нас это всегда самое первое приветствие, и лишь потом мы здороваемся словами. Ты уже бегал? Ага, там такая красота, даже купался в море. Обожаю, Коста Браво в сентябре. Вставай иди в ванну. Зачем мне в ванну, если я даже не потела сегодня ночью? Шутливо упрекаю его, потому что в этом шикарном отеле мы ни разу не занялись любовью. И это не просто странно, это событие из ряда вон. Там тебя ждет сюрприз. Что еще за сюрприз? Посмотри, увидишь. Улыбается. Я, конечно, тут же вскакиваю распахиваю дверь в ванную комнату и заставаю на месте. Такого Алекс еще не придумывал ни разу. Вся комната заставлена вазами с белыми розами, а вода в ване которая даже не ванна, мини бассейну и стеклянной стены, засыпана лепестками этих же цветов. Шикарно, признаю. Я это уже заслужила или нужно будет потом отчитаться? Уже. Сообщает и лукаво щурится. «Не задерживайся, пожалуйста, нам нужно быть в одном важном месте в строго оговоренное время». Ну, так я и думала. Точно какой-нибудь званый обед с магнатами и обычными бизнес-разговорами. Тоска. Но за такие сюрпризы от мужа, как релаксация в душистой ванне из роз, с возможностью любования Средиземным морем сквозь толстое панорамное стекло, можно и поскучать пару часов на мероприятие. Дольше мы обычно не выдерживаем. Алекс, уже одетый в джинсы и футболку, входит с чашкой кофе в руках. Ну как вода? Ещё не остыла? Замечательно, я просто как во сне. Теряюсь в раздумьях по поводу ответного реверанса. Не теряйся, чуть позже я попрошу тебя кое о чём, об одной небольшой услуге, и ты постарайся не отказать, мне идёт? Если б я не доверяла тебе так слепо, как доверяю, я бы подумала, что ты сейчас мастерски пытаешься меня обдурить. Он усмехается. Ты когда-нибудь перестанешь слишком глубоко всё обдумывать и рассчитывать наперёд? Это вряд ли. «У меня муж крутой бизнесмен, и с ним по-другому нельзя». «А это здесь при чем? «Как при чем? Мне же надо соответствовать». «Ох...» «Протяжно стонет». «Ты неисправима. Держи свой кофе, пока не остыл». «Такой антураж требует не кофе, а шампанского». «Улыбаюсь». «Нет, шампанское натощак обещает ощутимое опьянение, а ты мне нужна сегодня с ясной головой». «Ладно, тогда прыгай ко мне, будем балдеть вместе». Предлагаю я. И рассчитываю на утренний секс, потому что за эти годы супруг приучил меня к регулярному интиму, как собаку Павлова. Не сегодня, любимая. Выхожу я из ванной комнаты, очень чистой, ароматной и недоумевающей. Два пропущенных секса – это уже сильно против правил, установленных не мной. Что-то тут не чисто. Кто-то тут что-то замышляет. Риана, стей. Пока мажусь кремом, входит Алекс с тремя коробками в руках. В комнате играет красивая, спокойная музыка, и я понятия не имею, где находится ее источник. О, подарки! Ликую и, признаться по правде, даже не пытаюсь лихорадочно вспоминать, что за дата сегодня, потому что подарки друг другу без причины давно стали обычным делом. Алекс ничего не отвечает, садится на пол прямо передо мной, открывает одну коробку и вынимает белый ажурный чулок. Ласково берет мою ногу, не спеша целует каждый палец на ней и натягивает белое роскошество на мою ступню, голень, раскатывает до середины бедра. В августе мы уже отдыхали в канах с детьми, и белый полупрозрачный капрон смотрится на моей загорелой коже так, что даже я дышать перестаю. Покончив с чулками и сцеловав мои ноги, от отчего у меня в прямом смысле пропадает до речи, и я никак не могу понять, что же происходит, Алекс открывает другую коробку, и я вижу в ней белое белье. На бюстгальтере в кружевах поблескивают камни, и я с ужасом подозреваю, что это не стекла. Муж стягивает с меня банный халат и надевает лифчик. Это длится дольше, чем с чулками, и поцелуев тоже больше. Наконец, открывая третью коробку, извлекает на свет божий пару белых туфель. Носки закрыты, каблук высокий и очень тонкий. Опять камни и вышивка серебряной нитью. «Ты для чего это упаковываешь меня?» Спрашиваю, едва дыша. Не догадалась еще? Сладко щурит свои карие глаза. По правде сказать, догадалась. Но что-то моя догадка не вяжется с фактами и логикой, ведь я как бы уже... Тут он наклоняется, тянется под кровать и скоро вытаскивает из-под нее гигантскую прямоугольную коробку. Еще до того, как он успевает откинуть крышку, я уже знаю, что внутри. Но когда вижу белоснежное шелковое платье, длинное прямое, в меру строгое, в меру нежное, стильное, изысканное, закрываю руками лицо, и из меня вырывается «О, Господи! Боже!» Алекс только очень мягко просит «Развернись, пожалуйста». Потом молча его на меня надевает, долго шурует белую ленту на голой спине, едва касаясь кожи своими пальцами. У меня мурашки, жары и учащенное сердцебиение сменяют друг друга быстрее, чем получается соображать. А Алекс, закончив, разворачивает к себе лицом, целует в лоб и чуть отходит, чтобы полюбоваться результатом. Судя по растянутым в улыбке губам, маэстро доволен. Извлекает из заднего кармана телефон, набирает чей-то номер и говорит на испанском. Ты когда язык-то выучил? Не могу сдержать вопросы, когда он заканчивает. Если задаться целью, время найдется на все. Смеется. Как можно быть наполовину испанцем и не знать испанского языка? Во всем должен быть порядок. Порядок во всем. Минут через десять раздается стук в дверь. Алекс идет открывать. Я выглядываю в дверной проем и вижу, как по длинному холу наших апартаментов, уверенно, как обычно, чуть запрокинув голову, пленяю своей гибкостью и животной грацией, точно так же, как я увидела это впервые, идет Алекс. А рядом девушка с акваяжем в руках. Она щедро дарит моему мужу улыбки и свои горящие глаза. Ну, как обычно. Я привыкла и уже давно. Вот, это Лаура. Знакомит меня Алекс и снова целует в лоб. Она сделает то, что мне не под силу. Подмигивает. «Привет, Лаура!» «Привет!» Здоровается стилист, растеряв при виде меня весь радостный настрой. Алекс это замечает, вздыхает и оставляет нас. А что он может сделать? Он нравится, его хотят, и так было всю его жизнь. «Вам как?» Спрашивает стилист. «Как для юной невесты или как для зрелой?» «Мне?» Отвечаю, как для меня, но так, чтобы тот, кто вам платит, остался доволен. Мы решаем оставить волосы распущенными и слегка подкручиваем в локоны. Макияж дневной и не слишком яркий. Красивый и состоятельный или богатство – это ваш козырь? Красивый, умный, успешный верный. Оказывается, это все-таки возможно. Отвечаю ей. А я – учительница математики. Вообще-то, уже давно профессор в одном из самых дорогих учебных заведений США. Но сегодня мне почему-то хочется быть просто учительницей. Я вижу в отражении зеркала темный завидующий взгляд. Явно недоумевающий, чем такая не слишком красивая и, мягко говоря, не совсем свежая дамочка смогла привлечь такого выдающегося мужчину. Завидуете? Спрашиваю. Нет, что вы, счастье вам. Только где они водятся такие? Поделитесь. Нигде. Ну вы же своего где-то нашли? «Это он меня нашел, а не я его. Не завидуйте. За красивым фасадом не видно трудностей и тягот всей отделки. Правда? Расскажете? Что-то мне подсказывает, что у вас особенная история любви». «Так и есть. Но рассказывать придется долго. 17 лет все это длится». 17 И только сейчас женитесь?» «Ну, вообще-то это третий раз, и мы, собственно, женаты давно. Честно, я и сама не знаю, чего это ему вдруг взбрендило». Темноволосая Лаура смотрит на меня с недоумением. Вероятно, он вас очень любит, раз так балует. Вероятно. Но это белое платье скорее для него, чем для меня. Да, для него, потому что еще в больнице Алекс заявил, что ему не нравится то, как мы с ним женились. Ни в первый раз в кишинёве ни во второй в США. А потом признался, что всегда мечтал о невесте в белоснежном подвенечном платье. «А что за трудности?» Продолжает свой допрос любопытная Лаура. «Изменяет?» Не совсем так. Была одна измена с его стороны, которая чуть не убила его. Он скрыл себе вены, изрезав все руки, а я вовремя нашла его и вернула. Была моя ошибка, а потом его месть, которая почти убила меня, но он успел остановить. Была моя семья, где мужем был не он. Была наша любовь, наперекор всему, была его смертельная болезнь. Много боли и унижения для него, еще больше боли и страха для меня, когда он едва не умирал у меня на руках. Но судьбе было угодно еще поиграть с нами. И много еще чего было. Например, у меня ведь живот в порезах. И мы похоронили нерожденного сына. Напала неразделенная любовь Алекса. Еще одного нерожденного убила ревность. Мы оба больше не можем иметь детей. И еще, и еще, и еще много чего. Лаура во все глаза пялится на меня через зеркало, замерев с плойкой в руках. Вы сожжете мне прядь, напоминаю. О, простите! Ну так как, еще хочется замуж за красивого и богатого? Да не очень-то, пожалуй, усмехается. То-то же. Не завидуйте никогда и никому. Это плохое чувство, разрушающее. Живите своей жизнью, ищите и стройте свое счастье. Небольшое время спустя снова входит Алекс с очередной коробкой. Клотет ее на кровать и вынимает неимоверно длинную фату. Наверное, со шлейфом. Батюшки, а фату-то зачем? Хочу невесту с фатой. И снова целует в лоб. Не упрямься. Замечаю, как Лаура с ужасом разглядывает татуированные запястья и предплечья Алекса. В глазах ее больше нет благоговейного восхищения и обольстительности. Она смотрит на него, как на чужого мужа. Как мало было нужно для этого. Всего несколько слов правды о реальности. Закрепив фату, Лаура тепло прощается и желает нам счастья. Я знаю, никуда оно от нас уже не денется. Входит Алекс, он уже тоже готов. На нем светло-серый узко скроенный костюм белой рубашка и бабочка. Красивый, элегантный, но, самое главное, счастливый. «Бог мой!» – вырывается у меня. Только будущий муж. Смеется, а бог он там. Показывает наверх, и мы сейчас поедем в его офис оформлять сделку. Лаура улыбается. «Венчание?» – спрашиваю у него. «Конечно, ты же знаешь, я люблю быть в ладах с законом, а перед Всевышним мы так и не отчитались, живем в грехе». «Щурится!» Перечить не буду, дело говорит жених. Тут Лаура уже смеется. Вы самая интересная пара из всех. Никогда вас не забуду. Только посмейте. Улыбается ей мой жених. белый авто подкатывает нас к церкви. Это до боли знакомая Сан-Винсент в прибрежном городке Тоса-Дел-Мар. За все годы она ничуть не изменилась. Все те же серые резные стены, все те же ангелочки и святые. Алекс выходит первым, открывает мои двери и помогает мне. Опуская фату на лицо, чуть задерживается, чтобы заглянуть в глаза. Потом берет под руку, и мы направляемся к центральному входу. Большие тяжелые створки открывают два мальчика в костюмах, и мы входим в полупустую, утопающую в белых цветах церковь. У самого алтаря я вижу небольшую группу людей, И едва не падаю в обморок. Здесь все, наши девочки, Алёша с невестой, Мария со всей своей семьёй, Марка и Кэтрин, Тони, Ян, моя родная сестра Кира с детьми, мужем и мои родители. Порядок во всём. А я не могу сдержаться предательские слёзы прут точно так же, как и в тот раз, 17 лет назад, но теперь уже по причине совсем других эмоций. Я хочу прожить свою жизнь полной и счастливой. Возможно, это только с тобой, любимая. Я не обижу тебя никогда и не причиню боли. Посвящу свою жизнь только тому, чтобы защищать тебя от всего плохого, от всех возможных бед и опасностей. Благодарю тебя за детей, которых ты мне подарила. Я не представляю своей жизни без тебя. Будь моей женой. Господи, он помнит до сих пор все, что говорил мне тогда. И из глаз моих льется уже просто неукротимо. Буду. Очень пожилой священник говорит на испанском, а Алекс повторяет за ним. «Я, Александр, беру тебя, Валерия, в жены, обещаю тебе хранить верность в счастье и в несчастье, в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во все дни жизни моей». Затем мой черёд. «Я, Валерия, беру тебя, Александр, в мужья и обещаю тебе хранить верность в счастье и несчастье, в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во все дни жизни моей». Все в церкви. Аминь. Святой Отец снимает стол из наших рук и благословляет кольца. Алекс берет мою руку, целует ее, затем надевает кольцо. Валерия, прими это кольцо в знак моей верности и любви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я дрожащими руками повторяю все то же самое с его кольцом. Александр, прими это кольцо в знак моей верности и любви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Алекс медленно, так осторожно, будто я средневековая статуя, поднимает фату и нежно, долго целует меня. А у меня уже просто потоп слез. Ну что ты, родная, все же хорошо, все уже позади. Спасибо, что согласилась на этот раз. Шепчет он мне на ухо, и я слышу, как сам растрогался, глядя на меня. Кошусь в сторону родителей и с недоумением обнаруживаю, что там тоже рыдают почти все – и Кира, и мама с отцом, и Соня, и Лурдес, и Мария, и даже Марк. Господи, думаю, неужели мы так выболели себе это счастье, так выстрадали его, что даже другие люди, пусть и близкие – не могут сдержать слёз, глядя на это венчание. Ведь мы отнюдь нечистые и невинные молодожёны уже прошли всё то, о чём были слова этих свадебных клятв и страшные болезни, и расставания, и горя. Но и счастья ведь тоже много было, и любви. Сейчас они есть больше, чем когда-либо. И только в этот момент меня осеняет. Сегодня 19 сентября, 17 лет назад, ровно в это же время дня — В этой же самой церкви после утренней мессы Алекс впервые попросил меня стать его женой спустя два месяца после знакомства. Что было бы ответить я тогда «да», какой была бы наша жизнь? Стал бы Алекс тем, кем стал, стала бы я той, кем стала, были бы наши дети теми же самыми или какими-нибудь другими, наверняка не было бы его болезни, наших натянутых, струнами жизненных нитей, где сладость и боль всегда сплетены взаимным недоверием и бесконечной страсти друг другу. Но, несмотря ни на что, все эти 17 лет мы любили, мы оба любили.